Глава 10. Ты родился совсем недавно. У тебя есть глаза, но нет взгляда. Ты смотришь так. Открываешь глаза и впускаешь в них свет. Ты не фокусируешь лучи, по крайней мере, мне так кажется. Я встаю перед тобой и смотрю на тебя. Ты на меня не смотришь. Ты видишь меня. Но не как отдельный предмет. В тебя входит все. Сразу. Фигура и фон. Я не выделяюсь в твоем восприятии. Я составная часть всего, что входит в тебя через глаза. Для тебя я тусклое пятно света. Сегодня я повез тебя в коляске на берег. Но не на морской берег, а на берег экватории, по ту сторону острова вдоль его северо-западной кромки. Задником мне служил небольшой, засаженный деревьями сквер возле причала водных трамвайщиков. Я встал под деревьями, поднял тебя на вытянутых руках. Мы оказались лицом к лицу. У тебя были открыты глаза. Перед твоими глазами были я и деревья. Я подгадал так, чтобы в объектив твоего взгляда попала моя голова в окружении темно-зеленой листвы и ветвей деревьев. Я поместил свою голову в тенистый нимб. Я держал тебя до тех пор, пока не заболели руки. Тогда я опустил руки и опустил тебя на свои колени. Отдохнув минутку, я снова поднял тебя так, чтобы ты видел сам. Если глагол «видеть» вообще применим к твоей манере таращиться. Ты вбирал в себя окружающий мир, оставаясь таким же загадочным — «Присутствовал, отсутствуя» или «Отсутствовал, присутствуя» и не переставал во что-то всматриваться, не моргая. Я продлил выдержку, словно перед фотоаппаратом с открытым объективом. Мне хотелось прочно запечатлеть в тебе первообразство его отца. Я наблюдаю за взглядом твоих непомерно больших глаз — У тебя одновременно ошарашенный и невозмутимый вид. Такое впечатление, что ты здесь и где-то еще. Ты сейчас и в другом времени. На самом деле, если кто и не может быть здесь целиком, целиком и сейчас, так это я. В голове постоянно вертится какая-нибудь мысль. Она уводит от настоящего и напоминает о событиях далекого прошлого. Чаще всего мысль отвлекает меня от окружающего мира — Ты же находишься внутри настоящего, ты часть его. Ты не собираешься отгораживаться от внешнего мира стеной мыслей. Я пытаюсь учиться у тебя. Вот как я поступлю. Я ничему не буду тебя учить. Наоборот, сам стану твоим учеником. Настоящее состоит из миллиардов людей, думающих совершенно о другом, сумма этих мыслей и есть настоящее